но вот руки у этих восточных сеньорит просто волшебные, прямо-таки золотые, разомнут тебе спину так, что потом неделю порхаешь, аки-голубь, словно заново родился. Знающие люди очень хвалят. За размышлениями о прекрасных руках тайской утопленницы спину Дона Филиппы отпустила окончательно, хотя покалывала сбоку. Он чувствовал это потому, что смог коснуться затылком серой стены с облупившейся штукатуркой. Поправив форменную фуражку Дон Филиппе, опять взялся за книгу в кожаном переплёте. Он лукавит даже самому себе, когда жалуется, что у него много работы. Да, пассажиров на вокзале перевозят в огромных количествах. Поезда заполнены доверху, но чаще всего люди едут порожняком. От пускников до обидного мало, и не все из них несут сдавать вещи в бюро хранения. Нежно взявшись за кончик пергамента двумя пальцами,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 К его окошку деловитым шагом подошли двое, с накинутыми на плечи плащами. Будто им и не жарко в этом пекле. За ними следовало еще человек восемь, которые ничем не напоминали носильщиков. Никакого багажа у сеньоров в плащах не было. Чем могу служить, господа? Вежливо, как и подобает знатному кабальеру, спросил дон Филиппе, но с трудом заученным варварском наречии. Хотите сдать ваши чемоданы?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 клыки и злобный взгляд. Но самое интересное, лицо это Дону Филиппе было очень и очень знакомо. Он с облегчением вздохнул, поскольку про зловещий квартал Альба ему давно рассказывали. Абсолютно никто из посланных туда не вернулся обратно, ибо квартал Тёщ – это и есть настоящий ад. «Да, я знаю его», – стараясь не потерять величавого достоинства, – ответил Дон Филиппе. «Мы общались с этим господином один раз»,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 поэтому стоял посреди комнаты, угодливо и глупо улыбаясь. Оторвавшись от рукопожатия, приятеля китайц возрился на испанского гранда. Превосходно. Поздравляю, ваша память будет оценена в тысячу золотых. Дон Филиппе подумал о пяти тайских массажистках, бархатном костюме, ботинках из кожи крокодила, зависти, альбы и о многом другом, что вряд ли осмелился бы произнести вслух. Правда, он так и не понял, за что ему такое счастье,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 Я я искренне не понимаю, в чем дело, но этой записи здесь нет. Поверьте, я абсолютно точно записал, в какую камеру этот кабальера... Китаец, наклонившись, показал европейцу еле заметные обрывки нитей в середине журнала. Конечно, ее здесь нет и не может быть. Я понял это сразу, когда старичок сказал, что Гензель любезно последил за комнатой, пока он ходил за лекарствами. Вампир-то и вырвал эту страницу с мясом, спокойно положив в карман.